Глава 21. Священный лорд С момента открытия бездны минуло две недели. Мимолетное искажение пространства его вот треораки в последнем 666 секторе дороги претендентов. Оставалось делать всего шаг, и парень не собирался с этим тянуть. Он медленно поплелся к каменной стели. На заклинателе не было живого места. Несмотря на полное исцеление Кайлом Рейнхардом, добраться до финиша целым и невредимым, Рюв все равно никак не мог. На тот момент он преодолел лишь часть пути, так что впереди оставались еще десятки испытаний. К счастью, к ним юноша подошел более здраво, уже не пытаясь пройти все как можно быстрее. Снизив скорость продвижения и уделив больше времени восстановлению, он в конечном счете действительно сумел преодолеть дорогу претендентов. Впрочем, не будь у него дополнительной игральной кости, благодаря чему Рю пропустил большую часть испытаний, добраться до финала он точно не сумел бы. Банально не хватило бы сил. Парень едва был жив. Его покрывали десятки фонящих разными враждебными силами жутких ран, притом не только физических. Астральное тело Рю вновь оказалось повреждено. Пусть каждое из ранений и не было таким тяжелым, как самое первое, но в сумме они вызывали даже более страшную духовную боль. Все это уже давным-давно сломило бы практически любого другого заклинателя, однако Рю упорно продолжал двигаться вперед, научившись использовать силы сквозь кошмарную боль. Даже зная, что так он лишь сильнее травмирует себя, отчего в нынешнем состоянии ему уже осталось жить не больше месяца, он более не отчаивался. Еле доковыляв до стелы, Парень увидел на ней две надписи. Первое место. «Мне скучно». Второе место. «Роузен о Крайм». Его действительно вновь обогнали. К счастью, встретиться с истинным потомком небесной Мантикоры, который легко адаптировался к испытаниям и быстро восстанавливался, Рю не довелось. Тем не менее, его уже нагоняли гении фракции Белума. Рю буквально затылком чувствовал это, и поэтому последние сутки практически не щадил себя, стремясь поскорее добраться до конца дороги. Интуиция яростно нашептывала ему, что в ином случае выжить у него не получится. И все же, совершив последний рывок и несколько раз едва не погибнув, Рю действительно добрался до этого места. Приложив ладонь к стеле, он погрузил руку в камень. К удивлению парня, никаких игральных костей он внутри не обнаружил. Зато ощутил, как изменяется и словно завершается его метка игрока. Так это было последнее испытание. Слава небесам. С облегчением вздохнул он. Вытянув руку из тела, Рю повернулся вправо. Именно там, прямо в стене, сейчас открывался проход. Не став медлить, он тут же поплелся туда. Он наконец-то покинул дорогу претендентов, и теперь его путь лежал в сад. К счастью, заблудиться он не мог. Пагода услужливо создала для Рю коридор сквозь наполненный рунным туманом хвойный лес. Летающий остров был воистину огромен, поэтому между дорогой претендентов и пагодой небесного возвышения лежали сотни километров. Однако путешествие Рю продлилось совсем недолго. Он прошел всего несколько десятков шагов, как вдруг очутился на небольшой поляне, наполненной диковинными, но явно декоративными и неживыми растениями. Лес позади неожиданно исчез, скрывшись за плотной пеленой тумана. В центре поляны находилось два объекта – небольшая каменная поверхность, зона для медитаций, и алтарь. Последний морю и направился. Парень все никак не мог прекратить обдумывать слова Кайла о темных искусствах. Тогда Рю не нашелся, что ответить, и ему даже могло показаться, что адепт полностью прав. Но теперь он понимал, что это далеко не так. Несмотря на всю схожесть обычного пути развития и пути поглощения, между ними все же существовала серьезная разница. Темные искусства были деструктивным течением. Адепты могли оправдываться тем, что все убивают друг друга ради ресурсов. Так что нет никакой разницы, убийство ли это ради ограбления или ради поглощения. Мол, все ради собственной выгоды и ресурсов. Вот только они не учитывали одну важную деталь. У обычных воинов сохраняются альтернативы. Деньги, духовные растения, артефакты, алхимические препараты – техники, знания и прочее. Все это обычные воины могли получить не только с помощью убийств и грабежа. Они могли банально купить это, обменять на что-то, самостоятельно создать, где-то найти, выкрасть или попросту отобрать. Общество мастеров боевых искусств было не идеально. Оно строилось на постоянной конкуренции и борьбе за ресурсы. Однако для адептов темных искусств главным ресурсом являлись другие разумные, из-за чего их социум по всей сути всегда стремился к саморазрушению. До тех пор, пока у него существовал внешний враг, это не сильно проявлялось. Но стоит тому исчезнуть, как общество адептов сразу же начнет пожирать саму себя, словно змей, кусающий собственный хвост. Конечно, обычные воины тоже убивали друг друга и разрушали различные организации, государства и даже целые цивилизации. Но в отличие от адептов, для большинства из них это являлось не целью, а лишь средством. Другими словами, это не было необходимостью. Таким образом, путь боевых искусств позволял создать пусть и жестокое, но все-таки жизнеспособное общество. Однако для последователей пути поглощения это оставалось невозможным. Социум состоит из разумных существ, но именно эти существа и являются для адептов темных искусств главным ресурсом. А использовать ресурс без его уничтожения, естественно, невозможно. Люди, да и прочие разумные, сами по себе слабы. Они рождаются немощными, а не истинными мастерами как духи. У них нет острых когтей клыков и прочей шкуры, как у зверей. Нет кристаллов энергии в теле, что позволяет монстрам понимать путь развития на интуитивном уровне и дает им некоторые техники. Некогда дети первых появлялись на свет равными полубогам или даже сильнее, но законы мироздания не позволили им сохранить эту способность, постепенно ослабив до нынешнего уровня. Однако у них все же осталось кое-что. Высокоразвитый интеллект и способность объединяться в группы. Вот та сила, благодаря которой разумные и доминируют в Айкумени. Люди, эльфы, гномы и все прочие расы поначалу действительно слабы в сравнении с духами и монстрами. Однако, объединяясь в огромные общины и используя свой ум, они могут достичь невиданных высот. Но темные искусство полностью противоречат этой концепции. Вот почему даже без влияния системы, а после долгих размышлений и самоанализа, Рю пришел к заключению, что вмешательство в его мировосприятие действительно было. Адепты все равно останутся врагами для ортодоксальных воинов. Именно к такому выводу, в конце концов, и пришел Рю. Честно говоря, ему хотелось бы еще тогда понимать это, чтобы услышать ответ Кайла, но шанс был упущен. Догнать же чудовищно сильного культиста возможности не имелось. Да и не желал Рю напрасно рисковать. То, что адепт его оставил в живых и даже исцелил в первый раз, еще не означало, что он будет столь же добрым при повторной встрече. Добравшись до алтаря, что представлял собой перевернутую золотую пирамиду, повисшую над землей, Рю прикоснулся к ней. «Претендент!» Вы подключились к великому алтарю номер 03 ДПИ. Ваш баланс – 4103 ории. Выберите раздел. Артефакты. Алхимия. Массивы. Техники. Знания. Ресурсы. Особое. Не мешкая, Рю сразу же начал искать что-нибудь, что смогло бы исцелить его. Спустя несколько минут он остановился на парочке вариантов. Эликсир мгновенного обновления. Ранг. Божественный. Качество. Пиковое. Особенность. Божественный предмет. Особенность. В течение нескольких секунд восстанавливает закаленную плоть. До 60%. А также астральное тело. До 20%. Исцеляет некоторые некритичные повреждения оболочки души. Восстанавливает духовную и физическую выносливость. Особенность нейтрализует большинство ядов и прочих враждебных телу и душе воина сил. Особенность имеет смягченное воздействие и может быть использован даже обычным смертным. Особенность не создает дополнительные нагрузки на душу и может быть использован прямо в бою. Особенность Может быть использован в измерении пагоды небесного возвышения, но не на дорогах претендентов. Ограничение. Может быть использован не чаще, чем один раз в несколько недель. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 2000 орий. Серега спасительного кокона. Ранг. Божественный. Качество. Среднее. Особенность. Божественный предмет. Особенность. Формирует вокруг существа хрупкий кокон, что медленно восстанавливает до 55% закаленной плоти и до 15% астрального тела. В зависимости от работы духовной метки, кокон может активироваться самостоятельно, если владелец лишен сознания и находится в тяжелом состоянии. Осталось 5 зарядов. Особенность. Нейтрализует большинство ядов и прочих враждебных телу воина сил. Особенность. Может быть использован в измерении пагоды небесного возвышения, но не на дорогах претендентов. Ограничение. Только для истинных мастеров. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 1450 орий. С одной стороны, лучше было сэкономить ории и купить серьгу. Да и не требовался Рю столь сильный препарат, позволяющий исцелить даже некоторые повреждения души. С другой же стороны, эликсир позволял сэкономить куда более ценный ресурс – время. Обновленная метка игрока дала Рю понимание, что в саду он сможет пробыть максимум месяц, после чего парня вышвырнет из измерения пагоды. И уж лучше потратить как можно больше времени на медитацию в этом уникальном месте, позволяющем значительно ускорить развитие нежели на восстановление. В конце концов, недолго поразмышляв, Рю принял решение и все-таки купил артефакт. Но сделал он это вовсе не из жадности, а банально из-за понимания, что в будущем он еще не раз может оказаться в похожем критическом положении. Поэтому столь могущественный целительный артефакт явно окажется не лишним, в отличие от одноразового эликсира, коих парень мог купить максимум два. Потратив почти полторы тысячи орий, Рю легко пробил мочку уха и нацепил серьгу, представляющую из себя черное кольцо. Решив отложить наложение духовной метки на потом, он сразу же активировал артефакт. В воздухе разлилась светло-серая жидкость, что быстро укутала юношу, сформировав подобие кокона. Рю Араки повезло. Мало того, что ему хватило всего одного заряда, чтобы исцелить раны астрального тела, что существенно расширились из-за использования собственных сил, так еще и понадобилось на все это меньше суток. Когда на следующий день кокон развеялся, Рю был уже абсолютно здоров. Стоило ему восстановиться, как он наконец обратил внимание на разлитую в пространстве необычную силу, куда могущественнее простой энергии. Она даже немного пьянила заклинателя. После исцеления он вернулся к алтарю и потратил оставшиеся деньги. Первым делом Рю купил билет домой за пять сотен орий. По умолчанию, пагода должна была перенести всех, кто вошел в это измерение, к ближайшему алтарю в Инсулае, то есть на Кронос. Но с помощью билета разрешалось выбрать любую другую точку планеты, всего лишь указав желаемые координаты. И пусть местоположение Кайзерс Арка было скрыто... Ничто не мешало Рю перенестись на ту же Нагату, главный остров секты Восходящей Звезды, где также располагалось одно из трех представительств храма Вечного Пути. К слову, имелся в продаже и более дорогой вариант – групповой билет домой. Он позволял вернуться в желаемую точку не только вошедшему в сад воину, но и всей его группе, прошедшей дорогу претендентов, однако оставшейся во внешнем секторе. Далее Рю закупился важными расходниками для предстоящей медитации, что являлись одними из самых дешевых товаров за Ории. Ведь тут оказался еще и доступ к обычным товарам – за руны. Это оказались следующие предметы. Созерцатель пагоды небесного возвышения. Описание. Особый предмет миров испытаний – Усиливает эффект от созерцания пагоды небесного возвышения и ускоряет познание желаемой стихии. Выбор стихии происходит посредством внедрения ее частиц в созерцатель. Срок действия эффекта – 5 системных дней. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость – 400 орий. Активатор сборщика эфира. Описание. Активирует площадку для медитации, заставляя ее стягивать рассеянный в пространстве эфир – энергию. Срок действия – 10 системных дней. Продавец – пагода небесного возвышения. Стоимость – 500 орий. Рю купил 4 созерцателя для каждой из своих стихий, а также один активатор сборщика эфира. В итоге у него осталось всего 553 ории. Поскольку покупать больше аналогичных предметов не было никакого смысла, а других полезных товаров за такую сумму в ассортименте великого алтаря не имелось, то потратить оставшуюся валюту, которая в любом случае исчезнет после его ухода, он решил на самый дешевый лот. Сундук-сокровищ Описание Сундук, в котором хранится случайное сокровище Это может быть абсолютно любой товар из ассортимента пагоды небесного возвышения как за ории, так и за руны. Минимальная стоимость гарантированного сокровища – 100 тысяч рун. Чем дороже товар, тем ниже шанс его появления в сундуке. Ограничение. Открыть сундук сокровищ можно только в измерении пагоды небесного возвышения. Ограничение. Не более 10 сундуков сокровищ для одного воина. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость – 100 орий. Купив 5 сундуков, что появились на алтаре, Рю конвертировал оставшиеся 53 ории в руну по курсу 1 к 100 тысячам. Впрочем, это и близко не отражало всю ценность орий как валюты. Ведь если верить курсу, купленная парнем серьга стоила 145 миллионов рун – Вот только за такие деньги не то что божественный предмет, но даже просто артефакт божественного ранга было невозможно купить. Даже если взять в пример божественное копье, что тот же кайзер некогда увидел в магазине алтаря, то хоть на нем сначала и висел ценник в чуть более миллиона рун, но в последний день торгов, а это был именно аукцион, а не прямая продажа, суммы там начали фигурировать на порядок выше. В конце концов, оружие выкупили аж за 2 миллиарда рун. Получив свои 5 миллионов 300 тысяч рун, что влились в накопитель, Рюараки приступил к открытию сундуков сокровищ. Увы, как и ожидалось, чего-то сверхценного там не обнаружилось, лишь товары, что присутствовали в продаже обычных алтарей. Боевой эликсир, временно повышающий прочность тела, набор из пяти разнонаправленных целебных зелий, Довольно крупное пространственное кольцо и странный цветок, насыщенный стихией огня. Вот и все, что обнаружилось в первых четырех сундуках. И хотя каждый из этих товаров стоил не меньше полумиллиона рун, а цветок и вовсе 13 миллионов, что для обычного заклинателя равнялось целому состоянию, Рю все же надеялся на что-то получше. Что-то, что продавалось только за ории. Открывая последний сундук сокровищ, Парень уже ни на что особо не надеялся, как вдруг пространство озарилось ярким светом. Рю рефлекторно зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел на дне сундука стильный изысканный свиток могущественной техники. От его описания у парня аж перехватило дыхание. Тут же, поспешив воспользоваться великим алтарем, Рю выяснил, что стоимость данной техники составляет целых 120 тысяч орий. Менее чем через сутки после того, как Рю покинул дорогу претендентов, к финальному сектору наконец добрались и Кай с Лилит. Последняя клетка встретила их тишиной, а последняя каменная стела – пятью надписями. Первое место. «Мне скучно». Второе место. «Роузен-о-крайм». Третье место. Рю Араки. Четвертое место. Виви Сектор. Пятое место. Спорим, и я буду первым. Несмотря на подаренную остальным фору и потерянное из-за яда Роузена время, Кай все же сумел войти в первую десятку. Во многом ему помогло то, что двум очень сильным воинам было проще продвигаться, нежели крупным командам, в которых состояли даже мастера шести звезд. В отличие от них, Каю и Лилит не требовалось тратить много времени на восстановление. Да и где-то 70% всего пути у девушки еще сохранялась линия крови прародителя фениксов, что лишь увеличивало их скорость продвижения. Что же касалось Ории, то суммарно они заработали больше 21 тысячи. Конечно, будь у них в команде 30, 50 или даже 100 бойцов, то можно было бы заработать гораздо больше, но занять шестое место тогда вряд ли бы удалось. Даже те двое, что заняли четвертое и пятое места, прибыли сюда с небольшими сработанными группами до десяти воинов. В ином случае соперничать с командами Дома противостояния, которую возглавил их второй младший столб, Дома кукол и Ордена чистоты, было бы слишком затруднительно. А уж когда кто-то из них доберется до финиша, то точно пойдет на все, чтобы больше никого не пустить к стеле. Притом, это касалось даже внутренних фракций культа. Пять домов были союзниками деюри, Юри, но де-факто могли в любой момент ударить друг другу в спину. Особенно, когда дело происходило в закрытом измерении пагоды, где все можно было свалить на другие фракции, убив всех свидетелей. В конце концов, для адептов темных искусств не существовало более ценного ресурса, нежели другие адепты. Впрочем, для них это не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Конкуренция между культистами была еще более напряженной, чем между обычными воинами, так что они и в открытом мире нередко убивали друг друга. Пока дело не принимало массовый характер и оставались живы гении, главы домов закрывали на это глаза. Ну а убивать друг друга младшие столпы и так не собирались, лишь их окружение. В конечном счете убийство наследников могло обернуться не только конфликтом домов, но и банально гибелью. Большинство сильных адептов уже со ступени заклинателя изменяли свою душу и тело так, что в случае гибели остатки их силы формировали жуткую посмертную атаку. И у столпов она явно должна была быть наиболее опасной. «Рюараки?» — не скрыло изумление Лилит. «Паршивец, выжил таки!» — усмехнулся кайзер. «И как только от призраков спасся?» «Не зря я его приметил, не зря!» «Да уж, умеет мальчишка удивлять!» — хмыкнула девушка. «О ком вы хозяин, Кай?» — подслушав воинов, поинтересовалась Виола. Демоница очнулась уже на четвертые сутки после того, как Кайзер спустился в бездну. Тем не менее, все это время она могла лишь общаться и наблюдать. Любое иное проявление ее сил моментально подавлялось правилами. «Один из... хотя нет... Сильнейший заклинатель Храма Вечного Пути и вообще всего Инсулая!» С гордостью ответил парень. «Он один из тех, кто выступал в финале турнира». Ого, круто! А его можно будет убить? Нет, спокойно сообщил Кай. Он наш друг, союзник. А если совсем немножко? Даже так нельзя. Бу! Раздасованно протянул дух. Кай и Лилит завершили свои метки игроков, после чего в одной из стен появилось два прохода. Чувствуя, какой и кому предназначен, а также то, что в чужой дорога претендентов их все равно не пустит, воины двинулись к ним. «Я, наконец, обдумал твой вопрос», — вдруг произнес Кай у самого выхода. Девушка остановилась и внимательно посмотрела на Суверена. «Если ты согласна стать моим последователем и согласна и дальше быть иерархом храма, то я отменю условия нашего поединка», — сообщил он. «Я готов довериться тебе!» Повисла тишина. Несколько секунд девушка спокойно глядела на Кайзера, а затем вдруг мягко улыбнулась. Кивнув, она встала на колено и дала обычную словесную клятву, как того всегда и требовал Кай. «Я принимаю твою клятву», — ответил он. «Я навсегда освобождаю тебя ото всех условий, наложенных по итогу нашего поединка претендентов». Подкрепив свои слова волей, Кайзер воззвал к самим правилам миров испытаний, дабы снять с девушки оковы их договора. Теперь ее ограничивала лишь собственная клятва, а также духовный контракт иерарха Храма Вечного Пути. Лилит перестала быть просто вассалом, став полноценным последователем Кая Арнхарда. — К слову, это же Грин подсказал тебе, в каком секторе искать меня, — уточнил напоследок парень. «Да, он, а взамен попросил вырезать глаз пустоты Дианы и положить его в специальный мешочек, что дал мне». Не стала скрывать Лилит. «Он будто заранее знал, что вы двое там будете». «Так я и думал», — хмыкнул Кай. «Ладно, до встречи». Кивнул он напоследок и покинул дорогу претендентов. Задержавшись на миг, Лилит поступила так же. Ей предстояло добраться до своей отдельной поляны. И хотя алтаря там не будет, место для медитации ей в любом случае обеспечено. Стоило Каю очутиться за пределами последнего сектора, как он вдруг ощутил небывалую мощь, разлитую в пространстве. Вместо энергии здесь находилась сила, очень похожая на странную энергию, что парень создавал при объединении инь и ян. Однако эта сила все же отличалась от нее. Она была более легкой и подвижной, не пыталась распасться и являлась невидимой. Хотя в энергетическом спектре неизвестная Каю духовная субстанция была ослепительно яркой, отчего парню даже пришлось снизить до минимума восприятие спектра. Кроме того, эта сила благотворно влияла на душу воина, и он тоже мог ее подчинять. «Так вот он какой! Эфир! Божественная энергия!» Вспомнив некоторую информацию из архива Умбертольда и библиотеки Бельтейс, догадался Кай. «Но как он может существовать в таком огромном количестве? Это сколько же тысяч божеств нужно для такого? Да и разве он не должен быстро распадаться в обычной среде? Неужели все из-за пагоды?» В принципе, это объясняет, почему она такая яркая. И теперь понятно, почему здесь возможна ускоренная подготовка души. Добравшись до предназначенной ему поляны, Кай воспользовался алтарем. Потратив на изучение его ассортимента несколько минут, он оказался весьма впечатлен. За Ории можно было купить действительно очень и очень ценные вещи. Здесь продавались. Уникальные ресурсы, усиливающие первоначальные параметры на тысячи единиц, правда, конфликтующие друг с другом. Невероятные препараты, навечно повышающие защиту души или даже позволяющие вернуть душу в активную фазу из фазы затухания. Могущественные слуги, достигшие пятой стадии ступеней небесного монарха и семи звезд или даже полубоги. Пропуски на особые испытания, способные помочь повысить желаемую оценку мастерства на целый шаг. Правда, максимум только мастерам шести звезд. Божественные препараты и артефакты небесного ранга. Услуги снятия системных клятв и любых контрактов. Пропуски в специальные зоны развития, наполненные эфиром. Первоисточники божественных линий крови. Божественные дары безграничных и даже полные наборы наследия уровня звездных императоров и безграничных, включающие в себя сотни тысяч свитков с техниками, массивами и рецептами, различные знания о пути развития, искусственных духов учителей, а также могущественный артефакт крепость со множеством встроенных высококлассных тренировочных и развивающих массивов. Вот только и цены у всего этого были соответствующие. От десятков тысяч до пары миллионов орий. По прикидкам Кая, чтобы иметь возможность купить самые дорогие товары, требовалось вступить на дорогу претендентов в составе максимальной крупной группы из сотни опытных небесных монархов и с хорошими результатами без жертв. Пройти все 666 испытаний. В теории это, конечно, было возможно, но только в том случае, если в бездну не попадет ни одна конкурирующая фракция. Что же касалось Кайзера, то со своими почти двадцатью тысячами орий он не мог рассчитывать на многое. В первую очередь воин, естественно, приобрел групповой билет домой, дабы через 30 дней пагода вернула его и Лилит прямо на Кайзерс Арк. После этого парень проверил подраздел с рунами, но, к сожалению, ничего не обнаружил. Продажи руны обновления не появлялись уже несколько недель. В конце концов, они были штучным товаром Пагоды, притом крепко привязанным к конкретным мирам. То есть, даже с помощью лицензии первоклассного торговца нельзя было купить подобную руну, если она появлялась в магазине другого мира. В этом плане Каю сильно повезло, что на весь Инсулай он был единственным, кто получил право приобретать руны обновления, благодаря чему и выкупил более двух с половиной тысяч, что накопились за десятки лет. А вот когда он находился в Фероксе, еще до потери памяти, то за каждую руну приходилось отчаянно бороться. У него с друзьями был доступ к одному из алтарей, что нашелся в ферракском убежище Бильтейс. Но магазин требовалось постоянно мониторить, поскольку стоило Руни обновления, или любой другой редкой и ограниченной Руни, только появиться в продаже, как ее выкупали уже в первые сутки. А ведь на все миры испытаний тех, кто мог это сделать, было меньше десятка. Вот почему за полгода в Фероксе Каю удалось приобрести только 11 рун обновления, кое он и потратил в бою с патриархом клана Винари. Усевшись прямо на алтарь, Кай продолжил изучение всех существующих товаров за Ории. В конце концов он никуда не спешил, поскольку подготавливать душу к прорыву ему не требовалось. А в плане познания законов он уже достиг пика для своего развития. Другими словами, медитация в саду не принесла бы ему абсолютно никакой пользы. Так прошло полчаса. Кайзер все еще размышлял над тем, как бы ему потратить ории, как вдруг его восприятие обнаружило нечто. Оторвавшись от списка товаров, он взглянул на плотную пелену рунного тумана. Спустя несколько секунд в ней образовался небольшой проход, из которого на поляну неспешно вышел грин. «Найти тебя оказалось сложнее, чем я представлял», – приблизившись, произнес он. «Готов?» Окинув Грина взглядом и подметив, что его левый разноцветный глаз сменился синим глазом пустоты Дианы, Кай кивнул. «Отлично! Уже купил что-нибудь?» – вдруг поинтересовался визитер. «Пока нет», – ответил Кайзер, не видя смысла скрывать правду. «Тогда дам совет. Бери скрижали умение воли». Задумавшись, Кай снова открыл окно алтаря и быстро нашел нужную вкладку. «Скрижаль продвинутого поля превосходства. Описание. Обучает более продвинутому использованию умения поле превосходства. Скрижаль не гарантирует обретение продвинутого умения. Все зависит от таланта и силы воли воина. Остался один заряд. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. Три с половиной тысячи орий. Кроме этого, имелись в продаже скрижали и других умений воли. Полного подчинения, опустошения слабых, взгляда повелителя и даже воли меча. Все они стоили одинаково, и разве что за воли стихии требовалось заплатить по пять тысяч орий, а не по три с половиной. Не волнуйся о том, что некоторыми умениями ты не владеешь и на базовом уровне. Изучение сразу продвинутого позволит освоить и обычный, заметил Грин. И чтобы ты понимал, Войт использовал именно продвинутые способности воли, когда спасал тебя от бесформенного. Честно говоря, Кай сам подумывал купить скрижали, но последние слова Грина практически полностью избавили его от сомнений. Однако впервые слышу о продвинутых способностях воли. Это и не удивительно! усмехнулся Грин. «Насколько я знаю, в первой эпохе система имела гораздо больший функционал. Она постоянно давала задания и обильно осыпала воинов за достижения различными дарами, техниками, артефактами, алхимией и так далее. Ее поведение было отдаленно похоже на то, что можно сейчас обнаружить в молодых мирах, недавно подключенных к ней». В общем, в то время система активно спонсировала развитие боевых искусств Вайкумени, которые тогда еще не успели достаточно укрепиться. Происходящее было сильно похоже на некую игру, но где-то в середине четвертой эпохи боевые искусства окончательно вытеснили ранее используемый всеми путь поглощения, так что система прекратила их продвижение, сильно урезав доступный всем функционал. В основном остался лишь переводчик и сам интерфейс. Как ни странно, но возможность видеть собственный прогресс в цифрах все-таки дает большинству разумных немалую мотивацию, но в то же время не требует больших затрат ресурсов системы. Так или иначе, скрижали – это одна из наград, что в те времена выдавались воинам за сложнейшие задания и достижения. Вероятно, в Айкумени их осталось едва ли не больше нескольких тысяч. — Интересно, — хмыкнул Кай, — а что насчет воли стихий, отличных от воли оружия? Разве я могу их освоить? — Не вижу в этом никаких проблем, — пожал Грин плечами. — Вот же, смог. Просто это настолько сложно, что в большинстве миров верят в то, что это могут сделать только духи. кто То-то меня смущает столь низкий ценник. «А каковы шансы, что я вообще смогу освоить хоть одно продвинутое умение?» «Ну, пока у тебя нет семи великих звезд за оценку воли, то примерно нулевые», — ехидно произнес разноглазый. «А если будет, то где-то пять-десять процентов». Обычно нужно около десятка скрижалей, чтобы полноценный мастер семи великих звезд сумел научиться продвинутому навыку. Они же все одноразовые, а после всего лишь одного урока даже такой гений, как ты, вряд ли сможет все понять. И какой тогда в этом смысл? У меня нет такого количества орий, чтобы купить десять скрижалей даже одного умения, не говоря уже обо всех сразу. Ты прав, смысла почти нет, если только я не помогу, улыбнулся Грин. А ты поможешь? Скептически переспросил Кай. «Что еще мне нужно будет сделать для тебя, чтобы заслужить такое?» «Ничего, я помогу просто так, когда покинем это измерение, но...» «Но?» «Но только если ты не передумаешь просить меня о помощи!» Кай удивился. «В каком это смысле? Почему я должен передумать?» «В ближайшем будущем ты сам все поймешь!» «Неужели он намекает на возвращение памяти?» – догадался Кайзер. «Но откуда он знает, что добравшись до его старших хрон, я верну ее? И что же произошло в нашем прошлом, что я должен отказываться от столь ценной услуги?» «Ладно, я доверюсь тебе. Вот только у меня все равно не хватит ори на все нужные скрижали. Что, по-твоему, лучше брать?» «Бери все!» – вдруг ответил собеседник. И не успел недоумевающий Кай возмутиться такому абсурдному ответу, как Грин внезапно ударил ладонью по поверхности алтаря. Силы в этом движении практически не было, однако имелась она в другом, в воле. Словно неистовый и всесокрушающий водопад, она хлынула в таинственный древний артефакт, пытаясь воздействовать на него и проникнуть как можно глубже. Правый глаз императора Кналака ярко засиял. Кай не мог поверить своему восприятию, но долго понаблюдать за происходящим ему не дали. «Покупай!» – сдавленно крикнул Грин. Вновь открыв интерфейс магазина, Кайзер с изумлением обнаружил, что скрижали неожиданно подешевели. Тут же купив все шесть необходимых, включая продвинутую волю меча и продвинутую волю пространства, Он понял, что на его балансе больше нет ни одной ории. Резко отшатнувшись, Грин тяжело задышал. Взлом великого алтаря дался ему очень непросто. Впрочем, на восстановление разноглазый потратил каких-то пару минут. Как оказалось, он израсходовал не так уж и много воли. Просто ответная нагрузка была поистине великой. Как ни странно, но за все это время ни капли воли Грина не просочилась наружу, что говорило о его идеальном владении ею. Ощутить же происходящее Кай сумел лишь по косвенным признакам через ауру, тоже связанную с волей. Но в любом случае, это позволило ему понять, что в тот раз, когда первый принц бездны остановил бесформенного и отголосками своей воли придавил всех вокруг, сделал он это явно осознанно. «Раз с этим разобрались, то пора выполнить наш уговор». Вернув себе прежний расслабленный вид, сказал разноглазый. «Идем, я поведу, а ты раздвигай вокруг нас рунный туман». Ничего не ответив, Кай кивнул. Выйти за пределы поляны оказалось несложно. Кайзер легко раздвинул туман, сформировав вокруг себя с Грином небольшой пузырь свободного пространства. В следующие пять минут они просто шли прямо. Но затем разноглазый стал поворачивать то вправо, то влево, то вообще шел в обратном направлении. Если бы Кай не владел путем пространства, то не сразу бы догадался, что сад усеян бесчисленным количеством искажений, из-за чего перемещаться внутри тумана было практически невозможно. Лишь нечто вроде глаза пустоты позволяло здесь ориентироваться. Четверть часа спустя Кай наконец начал ощущать трудности. Рунный туман становился всё плотнее, отчего росло давление на душу и искру парня. «А как ты вообще до меня добрался?» – нарушил Кайзер мёртвую тишину. «Естественно, использовал волю и элемент пространства», – пояснил Грин. «Но нагрузка в таком случае гораздо выше. Твоё умение контроля энергии более эффективно в этом деле». Продолжать разговор Кайни стал, полностью сконцентрировавшись. Следующий час показался парню пыткой. Давление увеличилось настолько, что по душе воина уже разливалась настоящая боль. Вероятно, не будь у нее защиты, то могла бы даже появиться незначительная травма оболочки. Но так или иначе, они с Грином наконец-то добрались до цели. Плотность эфира была здесь колоссальна, отчего даже с приглушенным до минимума энергозрением Кая все равно слепило. В конечном счете, ему пришлось выключить его. Резко остановившись перед стеной значительно более плотного тумана, Грин указал вперед. «Врата пагоды в ста метрах перед нами», – уверенно заявил он. «Мне нужно будет где-то десять минут, чтобы открыть их. Выдержишь?» «Постараюсь». «Хорошо. А сейчас лучше перемести меня в пространственный карман, чтобы уменьшить область чистого от тумана пространства вокруг себя» и тем самым снизить нагрузку. Когда доберешься до врат, переместишь меня обратно. Главное, ни за что не прикасайся к вратам, если хочешь жить». Кивнув, Кай создал отдельное хранилище и телепортировал туда Грина. После этого уменьшил безопасную зону до минимума, отчего рунный туман застыл всего в сантиметре от тела парня. Сделав первый шаг, Кайзер чуть не закряхтел от натуги. Финальное препятствие оказалось куда сложнее, чем он ожидал. Сжав зубы и активировав предельную концентрацию, он медленно, будь то сквозь толщу воды, поплелся вперед. Чем ближе он подбирался к вратам, тем сильнее становилась духовная боль перенагруженной души. Но он ни на миг не останавливался. Кай преодолел больше половины пути, когда нагрузка совсем стала невыносимой. Пройдя очередной метр, он внезапно слегка утратил концентрацию. Рунный туман тут же хлынул в образовавшуюся щель. Кошмарная боль обрушилась на парня, и он едва окончательно не потерял сознание. Грин молниеносно появился рядом. Высвободив невиданную мощь своей воли и пространственные техники, он моментально оттеснил рунный туман на метр во все стороны. М-м Замычал Кай от духовной боли, повалившись на землю. От его левой стопы и голени ничего не осталось, и даже астральное тело в том месте мгновенно растворилось. Торчала лишь часть голой кости, до которой рунный туман так и не успел добраться. «Так не пойдет», – холодно произнес Грин. «Я не должен был тратить силы ни на что, кроме врат, а мы до них еще и не добрались». «Оставшиеся 30 метров, конечно, преодолеем вдвоем, но толку от этого не будет. Если я буду отвлекаться еще и на помощь тебе, то открыть пагоду никак не смогу. Возвращаемся», – добавил он в итоге. Ничего не ответив, Кай проглотил несколько препаратов и сформировал протез из холода пустоты. Регенерация к нему пока еще не вернулась. К счастью, из-за запутанности пространства, обратная дорога к безопасной поляне заняла гораздо меньше времени, чем путь к вратам. К тому же на этот раз Кай не один расталкивал туман. Вернувшись к алтарю, он сразу же занялся восстановлением астрального тела. Повреждения были ужасны, поэтому пришлось провозиться больше часа, после чего Кайзер оказался окончательно истощен. «Ни за что не поверю, что ты не предусмотрел такой вариант». Наконец заговорил он, присев на призванное из хранилища кресло. «Ты прав, у меня были мысли, что ты можешь не справиться», ответил Грин, использовав алтарь вместо стула. «Так и что будем делать?» «Есть только один способ за короткий срок усилить твою волю. Ты должен прорваться на следующую ступень». Кай сразу же обо всем догадался. «Вот оно что!» «Так-то меня все равно должно ограничить до пика элементалиста, но ты хочешь использовать зону исключений. Я прав?» Зона исключений назывался особый артефакт миров испытаний, что на время ослаблял связь существ с правилами в определенной зоне, дабы можно было заниматься ремеслом или тренироваться силами, что выше разрешенного уровня. Также эта зона требовалась для прорыва. «Да, по мере продвижения будем устанавливать новые зоны исключения. В них твоя искра не будет ограничена, так что ты сможешь пользоваться всей мощью воли начального священного лорда». «Что ж, похоже, других вариантов нет», — подумав несколько секунд, признал Кай. «Жаль, конечно. Перед прорывом я хотел сперва стать мастером Семи Великих Звезд и избежать любых проблем. Но, видимо, не судьба». «Хорошо, хоть я теперь владею техникой Габа и знаю, как можно работать со старыми заблокированными пластами души». «Тогда мне нужно время, чтобы восстановиться, после чего я начну». Грин кивнул. Зона исключений была активирована. Расположившись на площадке для медитации, Кай закрыл глаза и начал погружаться в глубины своей души. Потратив на полное восстановление тела и в целом на предварительные действия полтора дня, он наконец подготовился к прорыву. Достигнув вскоре максимальной сосредоточенности, Кай сконцентрировал как можно больше воли, а затем резким и мощным толчком выплеснул во все стороны крайне сильное желание стать могущественнее. Это и было спусковым крючком прорыва для истинных мастеров. Обычно после такого искра и оболочка души сразу же начинали эволюционировать, а воин должен был начать совершать некие манипуляции внутри себя. Например, формировать астральное тело или ядра стихий. Однако на этот раз ничего подобного не произошло. Могло показаться, что желание Кайзера и вовсе не нашло никакого отклика. Однако это было совсем не так. Уже совсем скоро энергия вокруг Кая вдруг завихрилась после чего, ведомая таинственными законами мироздания, резко ворвалась в него. Волна силы прошлась по телу воина, рассеивая все плетения, подавляя всякие препараты и блокируя любые техники. Отсекалось все чужое. Руны, алхимия, слияние с духами, божественные дары, татуировки, хранилище, крайды, артефакты. Все это оказалось заблокировано. При этом, как ни странно, линия крови осталась. Сам Кай ощущал, словно тянет за некую невидимую нить. Вытянув лишь треть, он неведомым образом понял, что этого будет достаточно, но не остановился. В конце концов, он вытянул ее всю. В тот же момент высоко в небесах начали формироваться три гигантских скопления силы. Стягивая энергию со всех сторон и пропитываясь законами мироздания, Они стремительно росли, кружась друг рядом с другом. Это продолжалось пару десятков секунд, пока вниз, наконец, не сорвался смертоносный тройной луч. Полная священная кара небес, наконец, сформировалась. Двести. Волна необычной силы сразу же перестала подавлять Кая, и он резко открыл глаза. Активировав ледяное отражение, парень с помощью поля превосходства направил копию вверх. Поднимаясь в воздухе, та усиливалась до предела. Покрывшись чешуйками и заимствующим пламенем, работающим на 70%, двойник сформировал над собой пару уровней защиты. Прорыв на ступень священного лорда по праву считался самым необычным и самым коротким, но в то же время и самым смертоносным. Это была возможность истинного мастера доказать вселенной свое право на существование и силу. Уйти от священной кары небес было невозможно, как и укрыться от нее чем-либо сторонним. Она могла взаимодействовать лишь с воином, призвавшим ее, и его силами, так что ровный туман помехой не стал. Яркий столб света спокойно прошел сквозь него, в конце концов добравшись до первой преграды. 198. Веспепеляющий тройной луч столкнулся с чернотой стабильнейшего разрыва пространства. Своим давлением он лишь расширил его, не имея возможности преодолеть. Однако росла и отдача на душу копии, в какой-то момент достигнув уровня, при котором двойник оказался крайне близок к потере сознания. В конечном счете, он осознанно рассеял технику защитного разлома. 189. Продолжив движение, луч обрушился на целый ряд ледяных стен, сформированных на его пути. Это была могущественная защита, однако против полной священной кары небес каждый из щитов продержался не более четверти секунды. 186. Наконец кара добралась и до клона, однако тот выиграл себе немного времени, так что успел подготовиться. Высвободив множество плетений и накопленную благодаря заимствующему пламени мощь, он стойко принял на себя удар, не позволив лучу пройти дальше. Копия сумела продержаться целую минуту, после чего время ее существования должно было истечь. Дабы просто так не тратить эту возможность, Кай в последний момент заставил двойника полностью сжечь себя и направить эту мощь на сдерживание кары. Так он выдержал еще 12 секунд. 114. Получив благодаря ледяному отражению достаточно времени, Кай сформировал и насытил силой максимально возможное для его уникальной души количество плетений – 1250. Правда, одновременно удалось активировать лишь 700 из них, потому как больше его астральное тело не выдержало бы. Но секунду спустя были высвобождены и оставшиеся 550 плетений, создавшие вторую стену изо льда. К слову, заранее подготавливать их не было никакого смысла, поскольку перед созданием кары сила мироздания рассеяла бы все заготовленные плетения, а уже активные, как тоже хранилище, заблокировала бы. Создав над собой толстенный ледяной щит, усиленный ян, наделенный свойством отражения сияния пустоты и окруженный растягивающимся пространством, Кай вновь остановил священную кару небес. С жутким ударом обрушившись на новую преграду, мощь мироздания начала разрушать ее, однако сделать это быстро никак не могла. Уж слишком много сил оказалось вложено в технику. Кай тем временем продолжал сидеть в позе лотоса, концентрируясь на формировании новых плетений. Пока имелась такая возможность, он не мог медлить. В этом плане ему очень помогало наличие эфира в пространстве. Попадая в тело воина, он распадался на огромное количество частиц энергии, благодаря чему парню не требовалось сильно напрягаться, поглощая прану для множества техник. Ее здесь была уйма. 23. три. Обычная священная кара небес длилась всего минуту, и ее Кай уже с легкостью прошел бы. Но длительность полной кары составляла больше трех минут, а под конец она и вовсе внезапно усиливалась, прямо как сейчас. Услышав резкий и неприятный треск вдруг сломавшегося первого барьера и жесткий удар по второму, Кай наконец вскочил. Усилившись до максимума, он скинул над головой руки и в два захода вновь активировал более тысячи различных плетений. Стоило испепеляющему столбу света наконец разрушить второй ледяной щит, как в его сторону резко ударили пламя погибели и сияющий хлад, а сам Кай стал многократно прочнее. 20. В конце концов, пробившись сквозь ответную атаку, ослабленная ею священная кара небес достигла своей цели. На Кая обрушилась ужасающая сила, из-за которой его укрепленные ян и холодом пустоты чешуйки вскоре загорелись и начали трещать, а он сам едва не упал и не потерял концентрацию. а Яростно закричал Кай, изо всех сил защищаясь. Восемнадцать. Сияние пустоты активно исцеляло тело, однако постепенно сдавало свои позиции. Все больше и больше чешуек уничтожалось. Пятнадцать. Защитная маска Кайзера треснула, а вместе с ней крупными трещинами начала покрываться и вся его плоть. Астральное тело парня жутко содрогалось под неимоверным давлением мироздания. Будь у Кая сейчас работающая регенерация, то сопротивляться было бы гораздо проще. 11. Астральное тело все-таки начало покрываться микроскопическими повреждениями. Что до физической плоти, то от чешуйчатой брони уже почти ничего не осталось. Священная кара небес обугливала кожу Кая и все больше проникала внутрь тела. Полное подчинение и сияние пустоты уже практически не справлялись. 8. В конечном счете ему пришлось использовать последний козырь. Вспыхнув заимствующим пламенем, которое напрямую не вредило ему до тех пор, пока не был сожжен весь потенциал плоти, физической или духовной, Кай резко усилился. Используя навык с 50% мощью, он без сомнений отбирал будущую силу у организма и астрального тела, используя ее для сиюминутного укрепления. К текущему моменту его контроль над этим умением достиг такого уровня, что Кай теперь мог даже сжигать энергию души, при этом не затрагивая оболочку. Обычно он был способен вывести и использовать лишь часть этой силы, но заимствующее пламя легко решало эту проблему. Кайзер банально расходовал энергию души внутри самой оболочки, а выводил уже в виде ничем не ограниченного топлива для своего навыка ядра. 4. Две силы неистово боролись друг с другом. Одна стремилась уничтожить наглеца, возжелавшего большего могущества. А вторая, наоборот, защитить его и вытеснить первую. Но, как бы они ни старались, более расклад не менялся. Силы, наконец, уравновесили друг друга. Один. Обратный отсчет, что Кай вел в своей голове все это время, закончился. И в тот же миг истязающее его тело и давящее на плечи сила резко исчезло. От неожиданно навалившейся легкости, но вместе с тем и усталости, у парня подкосились ноги, и он упал на колени. Он лишился рук, а его кожа обуглилась до черна и покрылась жуткими трещинами, сквозь которые кое-где проглядывали кости и внутренности. Однако, по мнению Кая, все прошло достаточно неплохо. Вернее, даже хорошо. Полная священная кара небес считалась безумно сложным испытанием даже для мастеров семи звезд. Но Кай не просто пережил ее, но сделал это без каких-либо серьезных повреждений. Руки, кожу и в целом организм можно было без проблем восстановить алхимией или даже просто техниками. Это же касалось и повреждений астрального тела с которыми справился бы и любой другой достаточно богатый истинный мастер. По сути, Кай даже на четверть не истратил потенциал сжигаемого заимствующим пламенем тела, так что мог бы продержаться еще где-то секунд тридцать-сорок. И при всем при этом у него даже не было регенерации истинного потомка девятиглавой небесной гидры. «Я ожидал чего-то более страшного». Издав жуткий хрип вместо смешка, подумал Кай после чего сразу посерьезнел. Но это еще не конец. Сев в позу лотоса, он достал из разблокированного хранилища, подготовленный давным-давно, персональный настой для прорыва на данную ступень. Выпив его и попутно начав исцеление организма, Кай стал впитывать разлитую в воздухе силу, что осталось после священной кары небес и была подвластна лишь ему одному – Именно она станет тем строительным материалом, что превратит пикового элементалиста в начального священного лорда. Это была его награда за пройденное испытание мироздания. Поглощая рассеянную мощь полной кары, Кай непрерывно циркулировал ее внутри себя согласно технике медитации, насыщая каждый уголок тела. Постепенно его плоть, астральное тело, ядра и душа изменялись и укреплялись, а вслед за ними эволюционировала и искра. Сутки спустя от прежних повреждений не осталось ни следа, поэтому Кай наконец решил приступить к еще одному немаловажному процессу. Явив кристаллизованную сердечную кровь Гидры, полученную от клана Эверштейн, Он голой ладонью вскрыл себе грудную клетку и поместил кровавый камешек справа от сердца. Следом, исцелив рану, он продолжил поглощать силу священной кары, но теперь пропускал ее сквозь кристаллик и дополнил циркуляцию, связанную с этой областью тела. Так постепенно формировался зародыш сердца Гидры. Еще три полных кары, и он станет полноценным сердцем. Каю понадобилось чуть больше пяти дней, дабы поглотить силу священной кары на 99,99%, ,99%, после чего он резко остановился. Если сейчас он закончит этот процесс, то эволюция искры и души резко завершится, но до тех пор они могут находиться в подвешенном состоянии в сумме до 25 дней, и именно столько максимум длился прорыв сразу на третий уровень священного лорда. Другими словами, у Кая оставалось еще около 19 дней, в течение которых у его души сохранится бесконечная духовная выносливость и предельная восприимчивость к познанию чего-либо. Не воспользоваться такой возможностью было бы крайне глупо. Достав из хранилища кровавый альф концепции и скрижаль продвинутого полного подчинения, на большее не хватило бы времени. Кай на миг задумался, а затем решил начать с духовного фрукта. Быстро съев его, он ощутил, как в животе разливается целый океан силы, после чего великое стихийное просветление, сразу для восьми элементов, резко накрыло его. Прошло 25 дней с момента начала прорыва. Рационально использовав каждое мгновение этого времени, Кай буквально в последнюю минуту впитал оставшиеся крохи силы священной кары небес. Абсорбировав ее, он наконец-то закончил эволюцию оболочки души и искры, официально превратившись в начального священного лорда. Открыв глаза, Кай озарил мир взглядом неестественных фиолетовых глаз. Медленно и внимательно осмотрев свое тело, а затем прислушавшись к ощущениям, воин поднялся. Чувствуя себя словно в чужой шкуре, но все же постепенно привыкая к изменениям и новой силе, он внезапно взмахнул рукой. Громкий хлопок преодоления звукового барьера огласил округу, а вместе с ним вперед вырвалась жуткая ударная волна, на мгновение даже сумевшая рассеять пелену рунного тумана на десяток метров вглубь. И ведь это был просто взмах, без каких-либо усилений и сжатия силы. Довольный результатом, Кай широко улыбнулся и сжал кулак. Сейчас, пока еще работала зона исключений, его переполняла такая мощь, что он был более чем уверен, что мог бы прихлопнуть максимально усиленного и адаптированного Роузена, словно назойливую муху, использовав при этом всего лишь технику покрова и более ничего. «Впрочем, что там Роузен?» Прямо сейчас Кай мог бы без особых проблем убить даже того бесформенного, на которого потратил больше двух тысяч рун обновления. Если бы я только знал, что всё так сложится с этим чёртовым турниром, то прорвался бы ещё раньше. «Ну что, идём?» Напомнил о себе Грин, ждавший парня почти месяц. «Идём», – утвердительно кивнул Кай. «Будь то Моисей». Легким усилием воли раздвигнув перед собой море рунного тумана в громадный коридор, Кай принялся детальнее изучать новые параметры и все полученные от системы сообщения.